Глава десятая. Похищение. «Со мной все будет хорошо», — настаивала она. «Иди за Левтриным. Разузнай обо всем, что случилось. В том свитке, который он нам передал, есть только самые беглые упоминания о том, что выпало на их долю. Я так устала, что еле на ногах держусь, но я не смогу успокоиться, пока не узнаю всего». Рейн с озабоченной улыбкой заглянул в ее обращенное к нему лицо. Влажный ветер проносился между ними, ну как ты можешь говорить, что с тобой все хорошо, если ты едва на ногах стоишь? — Милая, давай я сначала отведу тебя домой. После этого я смогу найти Смолиной и поговорить с капитаном. Я буду умолять его, чтобы он пошел со мной к нам и поговорил с тобой у нас дома. — Пожалуйста, не надо из-за меня глупить. Я не какая-нибудь немощная малышка. Я прекрасно могу самостоятельно вернуться в нашу комнату. А вот тебе надо пойти к нему... Прежде чем кому-нибудь еще придет в голову, то же самое. Эта крохотная записка от Элис меня только раздразнила. Мне необходимо узнать десятки самых разных вещей. — Ну, пожалуйста, — добавила она, видя, что он продолжает смотреть на нее с осуждением. Они задержались в дверях главного вестибюля, где Малта постаралась разобрать убористый почерк, которым Элис составила свое послание на том обрывке бумаги, который передал Меллифтрин. В мигающем свете фонаря, задуваемого ветром, ей не удалось понять практически ничего. Неведение Ни не давало ей покоя, и она умоляла Рейна немедленно отвезти ее к капитану для разговора. Но теперь, пройдя половину дорожки к лифту, она слишком устала, чтобы продолжать путь. Она решила, что вернется в арендованные ими комнаты, а Рейн уговорит капитана Лифтрина прийти к ним домой и поговорить с ней. Рейн вздохнул, — Ну, хорошо, Малта, ты, как всегда, добилась своего. Не дожидайся меня, ляг в постель и отдыхай, пока я не вернусь с Левтриным. Обещаю, что как только я войду в дом, то сразу тебя разбужу, и ты сможешь терзать его своими вопросами столько, сколько пожелаешь. — Да уж изволь, — предостерегла его она. — Не задерживайся, чтобы выпить рюмку-другую, и не уводи его куда-нибудь для разговора, решив, что я заснула. «Если ты так сделаешь, Рейн Хупрус, я все равно об этом узнаю, и тогда берегись». «Я так и сделаю», — снова пообещал он, улыбаясь ее угрозам и подняв обе руки, надежнее надвинул ей на голову капюшон. А потом он оставил ее, как она ему велела. «Я не немощная малышка», — напомнила она себе теперь. «Когда приступ боли прошел, она несколько мгновений стояла, пытаясь отдышаться». Вокруг нее бушевала давно собиравшаяся гроза. Казалось, что с потоками дождя на город падает темнота. Она была так уверена, что найдет дорогу в снятые ими комнаты, и вот теперь сухие сучья и обрывки мха летели вместе с дождем, а мокрые листья неслись по ветру. Вокруг нее огни домов, расположенных на вершинах, качались и подпрыгивали под порывами ветра. Будь она в удачном, она просто выбрала бы один из огней — и добралась до него. Однако в таком городе, как Косарик, все было не настолько просто. Дорожки переплетали деревья паутиной. Прямого пути, куда бы то ни было, не существовало. Ближайший огонек может привести ее к задней стене здания, повернутого к другой ветке, так что между домом и ею окажется провал до самой лесной почвы. Малта оглянулась в ту сторону, откуда пришла, пытаясь понять, когда именно свернула не туда, куда надо было... При этом ей пришлось повернуться лицом к ветру, и, щури глаза от хлесткого дождя, она не увидела ничего знакомого. Кажется, на дальней стороне последнего моста стоит какой-то мужчина. Ветер снова бросил потоки дождя ей в лицо, но фигура не пошевелилась. Нет, наверное, это просто столб странной формы. Она отвернулась от него и снова начала вглядываться в танцующие, дразнящие огни. Она замерзла и промокла до нитки и донимавшая ее боль в пояснице, теперь сильно изменилась. Когда очередное ужасающее сокращение мышц прокатилось по ее телу, она больше не могла отрицать того, что происходит. Младенец пытается появиться на свет. Здесь, на ветке дерева, под дождем. Ну, конечно. Она вцепилась в перила, впиваясь ногтями в прочное корявое дерево, пытаясь думать о чем-то еще, кроме пугающего напряжения своего тела. Сосредоточившись на своих стиснутых руках, она молча сжимала зубы, пока боль не прошла, а потом навалилась на оградку, жадно хватая ртом воздух. К демонам гордость. Если их ребенок родится здесь, на этой дорожке, во время такой грозы, какой у него будет шанс выжить? Неужели она допустит, чтобы их младенец погиб из-за того, что ей не хочется объявлять о своем затруднении незнакомым людям? Она набрала побольше воздуха, и заставила себя закричать, «Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне!» Ветер и непрестанный шорох листьев унесли ее слова прочь. «Пожалуйста!» — снова крикнула она. И это было все, что она смогла из себя выдавить. Новая разрывающая схватка обрушилась на нее. Она стиснула перила и прижала ладонь к животу. «Это не игра воображения. Ребенок оказался ниже, чем раньше». Он начал двигаться внутри нее вниз. Она выждала, отдышалась и снова закричала. Однако гроза бушевала все сильнее и сильнее. Не похоже было, что сегодня вечером по дорожкам будет ходить еще кто-то. Она ощерила зубы в подобие улыбки. И кто может их в этом винить? Смаргивая с ресниц капли дождя, она подняла голову. Огней стало меньше, чем было. Зимой люди рано ложатся спать. «Ну что ж, эта дорожка должна куда-то вести к дому, магазину или лестнице на стволе. Ей просто надо по ней идти». Она обернулась туда, откуда пришла, надеясь увидеть кого-нибудь, кого угодно. Где-то там позади она свернула не туда. Ей следует вернуться обратно. Налетевший порыв ветра бросил ей в лицо сучки и листья, и она повернулась к нему спиной. «Это не имеет никакого значения». Она пойдет туда, куда ее толкает ветер, и будет стучать в первую же дверь, которая ей попадется, пока ее не впустят. Никто не прогонит женщину, которая рожает. Она стиснула перила обеими руками и упрямо двинулась вперед. Все будет хорошо. Обязательно. Рейн быстро шагал по настилу, догоняя капитана Левтрина. Поскользнувшись, он злобно заворчал, но удержался на ногах и поспешил дальше». Он слишком долго спорил с Малтой. Да и сейчас ему мучительно хотелось повернуть обратно, благополучно довести ее до дома и только потом отправляться на смоляной. Она не стала настаивать на том, чтобы пойти с ним, а это было пугающим доказательством того, насколько сильно она устала. Он воровато оглянулся, но из-за усиливающегося ветра, стряхивавшего из деревьев мусор и воду, он едва мог разглядеть даже тот мост, который только что пересек. И, конечно же, Малты в одиночестве, пробирающиеся до их дома, было не видно. Он обеими руками стер с лица дождь, а потом заставил себя перейти на бег. Чем раньше он поговорит с капитаном, тем быстрее вернется к жене. Порывы ветра раскачивали дорожки. Он шел быстро, передвигаясь с привычной уверенностью уроженца дождевых чащоб, но продолжал тревожиться о Малте. Она неплохо приспособилась к своей новой жизни на деревьях, но из-за выросшего живота в последние недели ее чувство равновесия ухудшилось. Сурово сказав себе, что с ней все будет в порядке, он направился к стволу. Там целая группа людей жалась в ожидании лифта. Он нетерпеливо прошел к внутренней части балкона и начал торопливо спускаться по длинной спиральной лестнице, обвевавшей громадный ствол дерева. Рейн запыхался и вымок задолго до того, как добрался до ровной дороги, шедшей у подножия опорного дерева. Вокруг никого не видно было. Гроза и близящаяся ночь разогнали всех по домам. Он надеялся, что непогода помешала всем тем, кто поспешил следом за капитаном Левтрином, когда тот ушел. Ему не хотелось бы соперничать с другими, добиваясь его внимания. Ему необходимо уговорить Левтрина вернуться с ним для приватного разговора и получить возможность задать вопросы из того длинного списка, который Малта накорябала во время заседания совета. Он достаточно хорошо знал характер жены, чтобы не сомневаться, она не отпустит Левтрина, пока тот не ответит на все ее вопросы. Рейн быстро шел через темноту. Фонари, установленные вдоль дороги, освещали его путь очень неравномерно. Воды в реке прибавилось, плавучие причалы сильно поднялись на своих прочных канатах, и сваи, на которых они крепились, были почти не выше Рейна. Причаленные суда перемещались и сетовали на ветер и слишком быстрое течение, скребясь и стукаясь о причал и натягивая швартовы. смоляной был длинным и широким. Он должен был причалить к внешней стенке. Почти все фонари, которые должны были освещать пристани по ночам, покорились ветру и дождю. Пробираясь вдоль причала и по пирсам, Рейн вынужден был замедлить шаги. Удача ему благоволила. Он пришел как раз в тот момент, когда при свете фонаря, поднятого чьей-то рукой, капитан Лифтрин как раз перебирался с причала на палубу своего корабля. — Капитан Лифтрин, пожалуйста, подождите. Вы меня знаете. Я Рейн Хупрус. Мне нужно с вами поговорить. Ветер попытался унести его слова, но Лифтрин приостановился, оглянулся через плечо, и, повысив голос, крикнул «Тогда подходите и добро пожаловать к нам на борт! Давайте спрячемся от грозы!» Рейн с радостью пошел за ним. Он перелез через фальшборд живого корабля и прошел по палубе за капитаном. На камбузе корабля было тепло и уютно. Большую часть помещения занимал длинный стол, по обе стороны которого стояли скамьи. В дальней части комнаты приземистая чугунная печка выплевывала в небольшое помещение жар. К стропилам были подвешены сетки с луковицами и клубнями, добавлявшими свои запахи в атмосферу, которая пахла людьми, работающими в тесноте. Женщина, светившая Левтрина фонарем, взяла у Рейна плащ и пристроила его на крюк рядом с плащом капитана, где с них тут же закапала вода. «Горячий чай!» — объявил лифтрин И, несмотря на прощальную угрозу Малты, Рейн благодарно кивнул. Он был рад видеть, что напиток уже заварен и ждет на столе камбуза в пузатом коричневом чайнике. Капитану и Рейну быстро поставили по кружке, и Левтрин наполнил обе. Через открытую дверь Рейну была видна рубка, где по стенам были закреплены ярусы коек. На одной из них крупный мускулистый мужчина чесал себе грудь и широко зевал. Менее массивный парень проскользнул мимо зевающего и, по покошачьи метнувшись через порог, уселся за стол. Он бросил на Рейна любопытный взгляд, но тут же перевел глаза на капитана. Без всяких церемоний пришедший начал докладывать. «Совет нам монет не прислал Кэп, но та лавка прислала все, что вы там заказали, под кредит. И мы точно так же получили все остальные припасы. Торговцы хорошо нас знают и понимают, что если не поставят нам сейчас то, что нам нужно, то когда мы получим деньги, мы уже к ним не обратимся». «Отлично, Хеннесси. Пока это все. У нас гость». Рейн понял, что Лифтрин прекратил болтовню членов команды, успешно отрезая его ото всех сведений, которыми те могли бы поделиться, до тех пор, пока не оценит его самого и не поймет, что ему нужно. Он сделал собственный ход. Посмотрев на Хеннесси, явно помощника капитана, а затем на самого Лифтрина, он сказал, «Хупрусы дают кредиты на хороших условиях не только в триходе но ну и здесь, в Касарике, кузен. Не сомневаюсь, что наша семья не откажется проявить свое влияние, раз здешний совет обходится с вами не слишком красиво. Левтрин пристально посмотрел на него. Странно, что вы помните меня как кузена. Рейн округлил глаза, ну, полно. Не так уж нас тогда было много, тех, кто донимал людей, которые в те дни работали с Диводревом. Вам хорошо удавались формы. Помню, был даже разговор о том, что ваша мать может уговорить вашего отца, чтобы тот разрешил вам заняться этим, а не принимать командование над Смолиным. Это были просто разговоры. Моя душа всегда лежала к корабельному делу. На самом деле я даже боялся, что меня оставят работать с Дивы Древом. Интересно, что бы сейчас со мной было, если бы все сложилось именно так. А вас, как я припоминаю, всегда завораживали необработанные бревна. Вы вечно ускользали, чтобы отправиться на разведку. — Это точно. И у меня из-за этого вечно были неприятности. Были опасения, что у вас образовалась слишком прочная связь с городом, и что вы можете в нем утонуть. — Как это случилось с моим отцом? — негромко договорил Рейн. Молчание на камбузе стало напряженным. Женщина взяла со стола чайник, чтобы долить в него воды. Она замерла на месте, сжимая его в руках и наблюдая за Рейном — Тут что-то скрывалось, и ему следовало как можно скорее с этим разобраться. Если он будет откровенен, это может вызвать других на открытый разговор. Рейн кивнул, словно в ответ на собственные мысли. Но я не утонул, потому что для меня это был не просто камень и заключенные в нем воспоминания. Это была драконица Тенталья, которая оказалась в ловушке, пребывая в сознании в своем бревне Дива древа Она притянула меня, удержала, и в конце концов я стал ей служить. Я и по-прежнему ей служу во многом. Сегодня я здесь именно из-за драконов. Мне необходимо знать, капитан, что стало с драконами и хранителями. Лифтрин сел поближе к печке. Взяв кружку, он сделал осторожный глоток. Поверх ее края он внимательно рассматривал Рейна. Рейну было любопытно, каков он в глазах капитана. Считает ли его Левтрину родом, человеком, которого слишком сильно отметили и изменили дождевые чащобы, или он видит в нем старшего, одного из тех легендарных и почитаемых существ, которые когда-то построили скрытые древние города дождевых чащоб, или дальнего родственника, которого он смутно помнит по кажущимся таким далеким детству. Рен сел прямее, позволяя Левтрину разглядывать его покрытое чешуей лицо, и думать, что пожелает. Он выжидал. Под жарой рыжий кот с белыми носочками внезапно взлетел с палубы и приземлился на столешницу. Он прошелся вдоль стола, не обращая внимания на взмахи руки Хеннесси, и устремил на Рейна сверкающие зеленые глаза. Он ткнулся головой в сцепленные на крышке стола руки Рейна, требуя свидетельств уважения. Рейн поднял руку, чтобы погладить тварюшку, и обнаружил, что она удивительно мягкая. Ну, казалось, дружелюбие, с которым посетитель принял кошачье внимание, помогло Левтрину прийти к какому-то выводу. И он сказал, «А где Малта?» Я не сомневаюсь, что Элис хотела бы, чтобы Малта все узнала. Именно поэтому она ей написала и послала ей ту кафельную плитку. Сейчас беременность очень ее утомляет. Я отправил ее домой отдыхать». Она согласилась пойти, только взяла с меня слово, что, придя сюда, я уговорю вас отправиться со мной в наш дом. Она не даст мне покоя, пока не получит ответы на свои вопросы. Рейн достал из кармана рулончик с вопросами, на накорябанными убористым, но витиеватым почерком Малты. Он удрученно вчитался в него, щуря глаза. «На все вопросы», — добавил он, обращаясь не столько к Лифтри, сколько к самому себе, — и был изумлен, когда тот друг расхохотался. «Ушите женщины с их каракулями!» — посочувствовал он. «Неужели им никогда не надоедает все разузнавать и записывать? Ну разве письма Элис ей не хватило?» Рейн улыбнулся и неожиданно почувствовал себя совершенно непринужденно. Взяв кружку с горячим чаем, он обхватил ее ладонями, согревая руки. Малта всегда отличалась ненасытным любопытством. Она попыталась прочитать переданную вами записку, но буквы были такие мелкие, а освещение за стенами здания совета оказалось очень тусклым. Те вопросы, которые она здесь записала, — это только те, которые пришли ей в голову, пока вы разговаривали с советом. Что до меня, то я даже не успел взглянуть на послание Элис, прежде чем Малта отправила меня сюда умолять вас прийти и с ней поговорить. Левтрин сел удобнее и заглянул в свой горячий чай». А завтра нельзя? — неохотно спросил он. — Я на ногах с рассвета промок до костей и замерз, и мне нужно выслушать доклады тех членов команды, которых я посылал с разными поручениями. Рейн застыл на месте, пытаясь лучше понять собеседника. Ему необходимо сегодня же привести его к Малте, Если он этого не сделает, она моментально начнет прикидывать, когда сможет спуститься к причалу, чтобы самой с ним поговорить. С тех пор, как экспедиция смолинова отправилась из Касарика, чтобы переселить драконов выше по течению, Малта беспокоилась о ней. Ей всегда хорошо удавалось анализировать слухи, выясняя, что должно или может произойти. В трихоге она могла сообщить ему прибытие каких кораблей ожидается и с какими именно грузами, задолго до того, как эти суда появлялись в городе. И когда Касарикский совет торговцев буквально выдворил драконов и их хранителей из города, она была совершенно уверена, что за этим стоит что-то еще. «Эта экспедиция была задумана не для того, чтобы найти им убежище», — говорила она ему не раз. «И это было не просто изгнание, хотя, по-моему, некоторые члены совета были рады обречь их именно на изгнание». От драконов было много расходов, неприятностей и опасностей. Они мешали проведению раскопок. Однако за всем этим было что-то еще, Рейн, нечто угрожающее, что-то гадкое, связанное с очень-очень большими деньгами и, возможно, с нашими дорогими друзьями-колсидийцами. а «Что из услышанного заставило тебя так думать?» — спросил он у нее тогда. «Просто разрозненные вещи. Слух...» что один из охотников экспедиции ради денег готов на все, и что, возможно, несколько лет назад он кого-то убил ради наследства, и что, наверное, кто-то из нынешних членов Совета об этом знал и либо добровольно пристроил того охотника на корабль, либо охотник получил эту работу, использовав что-то, что он знал об этом члене Совета. мог просто сплетни, рейн, обрывки и кусочки, и общее ощущение беспокойства. Сельдана слишком давно нет, и никаких вестей мы от него не получали. Ну, конечно, было то последнее письмо, но мне оно показалось подозрительным. Ах, ну почему, почему Тенталья не вернулась посмотреть, что стало с другими драконами? Неужели она могла настолько равнодушно отнестись к своим родичам? Неужели, найдя себе пару и получив возможность самой иметь потомство, она решила бросить остальных? Или же с ней случилось что-то ужасное? Может, герцог отправил охотников и за ней, и ее парой? Не надо думать о самом плохом, милая. Сельден уже взрослый и вполне может сам о себе позаботиться. Мы ведь не знаем, может, он сейчас как раз с Тентальей. А почему не вернулась сама Тенталья? Ну, может, она решила, что не нужна юным драконам. Может, она ожидала, что мы лучше сдержим свое обещание заботиться о них. Он хотел ее успокоить но еще не успев договорить эти слова, понял, насколько печально они звучат. Он не мог понять, почему Малта так прикипела душой к драконам. Конечно, Тенталья спасла жизнь им обоим и свела их вместе, однако до этого драконица неоднократно подвергала их опасности и мучила. Разве они должны чувствовать себя чем-то обязанным, этой синей драконице? Порой ему хотелось просто устроить свою жизнь рядом с Малтой, оставить в прошлом все восторги и величия их принадлежности к старшим и стать обычной супружеской парой, живущей в дождевых чащобах и ожидающей первенца. Левтрин кашлянул, заставив Рейна вздрогнуть. Он увидел усталое лицо капитана и устыдился своей просьбой. Однако он делал это ради Малты, которой он обещал, что постарается. — Прошу вас, — проговорил он. И на секунду его слова повисли в тишине. Кто-то демонстративно закашлялся. Рейн повернул голову и обнаружил, что на капитана выразительно смотрит какая-то молодая женщина. Судя по ее грубой одежде, она была палубным матросом, а, судя по чертам лица, состояла в родстве с Левтриным. И, следовательно, вполне вероятно, была какой-то дальней родственницей и самого Рейна. Взгляд капитана она встретила недрогов. — Я могу пойти вместо тебя, если ты слишком устал, — предложила она. — Я не знаю всего того, что знаешь ты, но могу спорить, что отвечу на большую часть вопросов госпожи старшей, так что она сможет успокоиться. — Правда? — переспросил Рейн, радуясь такому выходу. Однако, прежде чем девушка успела ответить, лифтрин со стоном заявил «Я пойду». — Найди мне какую-нибудь сухую одежку. — Хотя, конечно, когда я туда доберусь, то снова буду таким же мокрым. — А мне можно тоже пойти? — с надеждой спросила матрос. Левтрин посмотрел на Рейна. — Ваша супруга не будет против двух гостей в такой поздний час? — Уверен, что нет, — с благодарностью ответил Рейн. Он улыбнулся девушке, и та озорно ему ухмыльнулась. — Сейчас возьму дождевик, — радостно объявила она и выскочила из камбуза.